Такое решение, на его взгляд, выливалось в прямое служение нации, обалдевшей от демократии и постепенно теряющей свое самобытное лицо из-за культа пошлости, насилия и рубля. Известные средства у него оставались от банка русской яйцеклетки, и даже немаленькие, так что технических сложностей не предвиделось никаких. Он зарегистрировал свое движение, снял помещение под штаб-квартиру на Никольской улице, во дворах, нанял штат, в частности, личную секретаршу Светлану Кротких, с которой у него потом был роман, развернул компанию в печати, и к зиме 1994 -го года движение социал-монархической молодежи уже объединяло 170 человек. На учредительном съезде, который состоялся весною того же года в пансионате «Березки», что неподалеку от Ильинского, Саша Петушков говорил своим сподвижникам, сверкая единственным глазом и то и дело вздымая руки над головой. Как бы ни хорохорилась либеральная буржуазия, у которой все либеральные ценности сводятся к свободе грабить и надувать наш по-детски доверчивый народ, делая ее табак. Почему мы имеем все основания надеяться на крах этого режима, основанного вором и буржуа? Потому что новая социалистическая революция неизбежна. Потому что русский человек все простит, но только не торжествующего уголовника, но только не роскошь за счет оскорбительной нищеты. Особенно обидно, что ведь опять у государственного руля те, кто был ничем, адвокатишки на побегушках, з а в с е г д а т ы и мест лишения свободы, конторские крысы, младшие научные сотрудники и прочая шантропа. Иное дело история показывает, что раз наш народ в который раз допустил до власти оторванный элемент, то ему воли давать нельзя. Да и не нужна ему эта самая воля. Вот в чем огромное преимущество русского человека перед европейцем. Ему только нужно, чтобы его не трогали. Вот и все. Последовала реплика с места. «Однако же демократические свободы это тебе не баран чихнул». Саша Петушков с готовностью отвечал. «В том-то все и дело, что до Второй буржуазной революции русский человек был свободен как никогда». Это разным писакам не давали выводить больше одного подлеца на страницу, а народу всегда была обеспечена крыша над головой, кусок хлеба и три недели в Сочи, хоть ты палец о палец не ударяй. Именно потому, что наш Иванов был едва занят на производстве, и государство избавило его от головной боли, как бы исхитриться заплатить за телефон, он в кино ходил, книжки читал, сочувствовал угнетенным, занимался в самодеятельности и выписывал сто газет. Вот к этому-то строю жизни нам и предстоит вернуться, хотят того новые хозяева Российской Федерации или нет». Раздался вопрос с места. На практике-то это повторение выглядеть будет как? В общем и целом так. Во главе государства становится князь Иван Голицын, который положит начало новой династии и провозгласит цесаревной наследницей старшую свою дочь. Примечание. Имелся в виду Иван Иларионович Голицын, первостатейный художник, товарищ и семьянин. Конец примечания. Законодательная инициатива будет принадлежать Государственному Совету из 13 гениев. Чего-чего, а 13 гениев мы в России всегда найдем. Деньги отменяются, как в сущности было и при Советах. Колхозы распускаются, промышленные предприятия переходят под рабочее управление, думцев отправим картошку копать, власть на местах представляет мировой и сход. И вновь реплика с места. Наверное, думцы на такую пертрубацию не пойдут. Они скорее полстраны вырежут, чем уступят свои насиженные места. Ничего заставим. Мы всех заставим плясать под социал-монархическую дудку, когда вокруг нашего знамени с к о п и т с я весь народ. Но все-таки главная задача — это деньги отменить, поскольку данное мероприятие сразу снимет тысячу проблем». Например, киллера нанять уже будет невозможно, потому что не на что будет его нанять. Эти дебаты продолжались еще два дня. Закончился учредительный съезд широкой пьянкой. Саша Петушков был, разумеется, избран вожаком движения и получил исключительные полномочия. Вскоре представительная делегация с ним во главе отправилась в Баден-Баден. На празднование тысячелетнего юбилея дома Валуа, и тринадцать гениев на первых порах отыскивали без него».